В годы войны вышли первые главы романа Фадеева «Молодая гвардия», поэма Твардовского «Василий Тёркин». В 1942 году были написаны обошедшие все театры страны пьесы Симонова «Русские люди», «Корничука», «Фронт», «Леонова», «Нашествие». Событием в культурной жизни страны стало созданное и исполненная в блокадном Ленинграде седьмая Ленинградская симфония Шостаковича. Четвертая внешняя политика СССР в годы войны – создание антифашистской коалиции советская дипломатия в годы войны решала три основные задачи создание антифашистской коалиции открытие второго фронта и решение вопроса о послевоенном устройстве мира процесс складывания коалиции растянулся на год с июня 41 по июнь 42 -го года первым шагом на пути коалиции стало заключенное 12 июля 41 -го года в Москве советско-английское соглашение о совместных действиях в войне против Германии новым шагом стала московская конференция представителей СССР, США и Великобритании с сентября-октября 1941 -го года. США и Англия обязались поставлять СССР оружие и военные материалы. Советский Союз обязался снабжать союзников необходимым сырьем. Движение коалиции было ускорено после того, как 7 декабря 1941 -го года японцы разгромили крупнейшую военно-морскую базу США на Тихом океане. Перл. Harbor, и Соединенные Штаты Америки вступили в войну. 1 января 1942 -го года по инициативе США в Вашингтоне представители 26 стран, в том числе Советский Союз, подписали Декларацию Объединенных Наций. В ней заявлялось, что правительство этих стран обязуется употребить все свои ресурсы, военные или экономические, против тех членов Тройственного Пакта и присоединившихся к нему государств, с которыми эти правительства находятся в состоянии войны. 26 мая 1942 -го года в Лондоне был подписан советско-английский договор о союзе в войне и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 11 июня 1942 -го года в Вашингтоне было заключено Советско-американское соглашение о принципах взаимопомощи в войне. Союзный договор с Великобританией и соглашение с США окончательно оформили антигитлеровскую коалицию, в состав которой за годы войны вошло более 40 государств. Вопрос об открытии Второго фронта. Проблема Второго фронта решалась долго и трудно. Советское руководство понимало под Вторым фронтом высадку войск союзников на территории континентальной Европы, а именно в Северной Франции. Впервые этот вопрос был поставлен советским правительством в июле 1941 -го года перед правительством Великобритании. Однако английское правительство уклонилось тогда от определенного ответа, ссылаясь на ограниченные ресурсы и географическое положение страны. Вопрос о Втором фронте был в центре переговоров в мае и июне 1942 -го года в Лондоне и Вашингтоне. В ходе переговоров союзники упорно избегали конкретных обязательств относительно сроков и количества вооруженных сил, которые могли быть выделены для вторжения. Тем не менее, ими было дано обязательство высадить десант на континенте в августе или сентябре 1942 -го года. Однако в ходе своего визита в Вашингтон премьер-министр Великобритании Черчилль договорился с президентом США Рузвельтом не проводить вторжение в Европу через Ла-Манш в 1942 году, а оккупировать французскую Северо-Западную Африку. В конце 1942 года такая операция была проведена. В начале 1943 -го года в Касабланке и Вашингтоне состоялись англо-американские конференции, одобрившие балканский вариант Второго фронта, на котором настаивал Черчилль. Смысл этого варианта заключался в том, чтобы англо-американские войска раньше советских вступили в страны Юго-Восточной Европы, а затем перерезали Красной Армии путь на Запад. Операцию в районе Средиземного моря было намечено провести в 1943 году. Открытие Второго фронта на Атлантическом побережье Северная Франция переносилось на мае 1944 -го года. Проблема Второго фронта стала важнейшей на Тегеранской конференции глав правительств СССР, США, Великобритании, Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая состоялась 28 ноября, 1 декабря 1943 -го года. Это была первая из трех конференций «Большой тройки». Несмотря на очередную попытку Черчилля подменить высадку войск США и Англии во Франции балканским вариантом, на конференции была достигнута договоренность о высадке англо-американских войск во Франции в мае 1944 года. Это решение советская дипломатия расценила как свою весомую победу. В свою очередь на конференции Сталин пообещал, что СССР объявит войну Японии после поражения Германии. Второй фронт был открыт в июне 1944 -го года. 6 июня на северо-западе Франции, в Нормандии, началась высадка англо-американских войск, операция «Оверлорд». Командовал объединенными войсками генерал Эйзенхауэр Это была крупнейшая десантная операция Второй мировой войны В которой участвовало до миллиона человек Потери союзников составили несколько десятков тысяч бойцов 15 августа последовала высадка войск союзников на юге Франции Вспомогательная операция Энвил К середине сентября 1944 года войска союзников вышли к западной границе Германии Открытие Второго фронта сократило сроки Второй мировой войны Приблизило крушение фашистской Германии Проблема послевоенного устройства мира Впервые задачи послевоенного устройства мира широко обсуждались на Московской конференции министров иностранных дел трех великих держав в октябре 1943 -го года. Вопросы послевоенного устройства заняли важное место в повестке дня Тегеранской конференции. В принятой декларации главы правительства трех государств выразили решимость совместно работать как во время войны, так и в последующее мирное время. Поскольку советская делегация настаивала на решительных мерах по предупреждению будущем германского реваншизма и милитаризма, Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять независимых государств. Его поддержал Черчилль. В свою очередь Сталин добился от союзников принципиального согласия на передачу Советскому Союзу Кенигсберга с прилегающими к нему территориями. Задачи послевоенного мирного устройства выдвигались на первый план на Ялтинской и постзамской конференциях Большой Тройки. Ялтинская, Крымская конференция... Глав правительств трех великих держав состоялась 4 11 февраля 1945 -го года во дворце Ливадия. На ней были согласованы планы окончательного разгрома Германии, условия ее капитуляции, порядок ее оккупации, механизм союзного контроля. Цель оккупации и контроля объявлялась уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира. План трех d демилитаризация, денацификация и демократизация Германии объединил интересы трех великих держав. По настоянию советской делегации к оккупации Германии на равных правах с другими великими державами привлекалась и Франция. Конференция приняла декларацию об освобождении Европы, где было заявлено о необходимости уничтожить следы нацизма и фашизма в освобожденных странах Европы и создать демократические учреждения по собственному выбору народов. Особо были выделены польские и югославские вопросы, а также комплекс дальневосточных вопросов, в том числе передачи СССР Курильских островов и возвращение ему Южного Сахалина, захваченного Японией в 1904 году. На конференции в Крыму был окончательно решен вопрос о создании Организации Объединенных Наций для обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Ареной острова противоборства по проблемам послевоенного мирного урегулирования стало Вот Сдамской Берлинской конференции Большой Тройки 17 июля 1 августа 1945 года. На этой конференции уже не было сторонников активного сотрудничества с СССР Рузвельта. Он умер вскоре после возвращения с Ялтинской конференции домой. Американскую сторону представлял новый президент США Трумен. Английскую делегацию на конференции возглавлял в начале премьер-министр Великобритании Черчилль, а с 28 июля победивший на выборах лидер либористской партии Этли. Во главе советской делегации, как прежде, был Сталин. Руководители трех держав пришли к взаимоприемлемым решениям по германскому вопросу, по вопросу о э, репарациях, о новых границах Польши, по проблемам Центральной и Юго-Восточной Европы. Примечание. Роспуск всех вооруженных сил Германии, ликвидация ее военной промышленности, запрещение национал-социалистической партии. Любая милитаристская деятельность, в том числе и военная пропаганда, запрещалась. Конец примечания. Кроме того, руководители США, Англии и Китая опубликовали 26 июля 1945 года от имени Потсдамской конференции декларацию о Японии, в которой призвали правительство Японии немедленно провозгласить безоговорочную капитуляцию. Несмотря на то, что подготовка и опубликование декларации прошли без участия СССР, советское правительство присоединилось к ней 8 августа. Потсдам закрепил новое соотношение силы в Европе и во всем мире. В апреле и июне 1945 -го года в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция ООН. Конференция обсудила проект устава ООН, который вступил в силу 26 октября 1945 -го года. Этот день стал днем официального создания Организации Объединенных Наций как инструмента поддержания и укрепления мира, безопасности и развития, сотрудничества между народами и государствами. Итоги войны. Главным итогом Великой Отечественной и Второй мировой войны стала победа над фашизмом, в которой решающую роль сыграл Советский Союз. На долю нашей страны выпали наиболее тяжкие испытания. 26,5 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Экономические потери составили около 30% всего достояния страны. Советско-германский фронт отвлекал на себя более двух 3 вооруженных сил Германии. В боях за освобождение от фашистской оккупации Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, И Польши погибло более 1 миллиона советских солдат и офицеров Ценой огромных жертв и невосполнимых потерь советский народ одержал победу над захватчиком И внес основной вклад в освобождение Европы от фашизма За годы войны резко возросло международное влияние СССР Вместе с США Советский Союз стал одним из гегемонов мирового развития Окрепла и внутриполитическая система советского общества В политическом отношении Советский Союз вышел из войны более сильным государством, чем вступал в нее. Его территория увеличилась за счет Западной Украины, части Восточной Пруссии, Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а также Тувы.